Глава шестая. Любимый дядюшка, конечно, удружил. Вот кого я не ожидала увидеть на пороге своего дома, так это Захара, а еще раньше Диму. Филин сидел уже в печенках, и я всерьез собиралась принимать радикальные меры, чтобы избавить себя от его пристального и чересчур настойчивого внимания. Пока я мысленно спускала Дмитрия с лестницы, не заметила, как мы вышли из подъезда. Захар открыл багажник своей машины, загрузил в нее мою сумку и помог мне устроиться на пассажирском сиденье. Сел за руль, и, лениво заведя мотор, расслабленно выехал с дворовой парковки. Что за клоун к тебе приходил? поинтересовался он, глядя на меня поверх солнечных очков. Филин, с ненавистью выплюнула я. Да, слышал, разулыбался Захар. Ирак. Я только скрипнула зубами. А что тебе не простил участковый? Давыдов, подслушивать нехорошо, Укоризненно покачала я головой. Я не подслушивал, я слышал, пожал он плечами. Ты мне теперь еще и за избавление от приставучего филина должна. Я округлила глаза, а потом ехидно выдала: "С удовольствием избавлю тебя от надоедливой поклонницы". Хотела было добавить: "Но потом не обижайся", но мудро смолчала. Договорились кивнул Захар. Так что с участковым? С ним все в порядке? Высох. теперь как новенький, отчиталась я. «Высох?» — брови Захара поползли наверх. После того, как я его чуточку намочила, случайно. Случайно чуточку намочила участкового, повторил Захар. Ну да, обычное дело. Я потом извинилась. Это правильно. А он оказался мстительным и записал меня в понятые». Гад какой, саркастично заметил Давыдов, стараясь не рассмеяться. Но его губы так и норовили разъехаться в широкую улыбку. А я разглядывала ямочки на его щеках и сама не заметила, как начала улыбаться ему в ответ. Харизма и обаяние Давыдова окутывали с ног до головы. И в тот момент я отчетливо поняла, от чего кисы теряли голову. Ведь ничего толком не сказал и не сделал. А я уже глупо улыбаюсь. Разглядывая ямочки на его щеках, заставила себя отвести от него взгляд и уставилась в окно. У Серого точно пустой холодильник. Заедем в супермаркет, поинтересовался Захар. Тебе разве не нужно на работу? Пока нет. Я потом сама схожу, отмахнулась, стремясь поскорее избавиться от его компании, потому что сердце билось как-то неспокойно. Да перестань. Поехали а я потом помогу пакеты до дома донести. Не надо. Но Давыдов уже свернул на соседнюю улицу и поехал в сторону ближайшего к дому Серёне супермаркета. Я со свистом выдохнула воздух, и в это время у Захара пиликнул мобильный, оповещая о входящем сообщении. Давыдов посмотрел на экран, нахмурился и принялся кому-то звонить. Оказалось, Серёже. "Забрал, в супермаркет везу", отчитался он. Как знал, что мышь повесилась. Все в порядке. С дядей разговаривать будешь? Уточнил у меня. Нет, буркнула я. Все, бывай. Да, я на связи, отчеканил Захар и сбросил вызов. Ты не знаешь, куда так торопился Сережа? полюбопытствовала я. Знаю, ответил Давыдов и замолчал. Куда? настаивала я. По своим делам. Сама у него спроси. Если захочет рассказать, расскажет. Обязательно спрошу. В этот момент мы подъехали к центральному входу супермаркета и отправились делать покупки. Вошли в торговый зал. Захар подхватил тележку и направился за мной. Я ходила мимо витрин, выбирая продукты быстрого приготовления, просто чтобы не умереть с голоду в два ближайших дня. Но в итоге набралась почти полная тележка. Килограмм мороженого, ты не лопнешь? Саркастично поинтересовался Захар, заглянув в тележку. Аня, одни сладости. Возьми что-нибудь «Не Не лопну, отмахнулась я, обалдела наблюдая, как давыд кладет в тележку курицу, килограмм пельменей и десяток яиц. Желудок себе испортишь, если будешь так питаться. Говоришь, как моя мама, закатила я глаза. Правильно я говорю. Пошли, сладкоешка. Громко сопя, направилась вслед за ним на кассу. Мы вдвоем споро разложили покупки на ленту, и пока кассир пробивала продукты, я полезла в сумку за кошельком. "Продукты в пакеты сложи", сказал Захар. Я замялась, но, посмотрев на приличную очередь, которая уже собралась за нами, взяла пакеты и быстро сложила покупки. А когда подняла голову, Давыдов забрал из моих рук пакеты и указал на выход. "А деньги?" "Аня, Он закатил глаза. Пошли. Покажи чек, я все верну, Уперлась я. «Должна будешь еще одну услугу, засмеялся Давыдов. Лиха, ты меня в долги вгоняешь, восхитилась я. Расслабься и получай удовольствие, посоветовал Захар. И как-то сразу я напряглась, потому что тон, которым это было сказано, волновал и вызывал томление в душе. Поэтому решила промолчать. И как только окажусь в одиночестве, номер Давыдова заблокировать и постараться больше с ним не контактировать. Мы снова сели в машину и поехали наконец к дому дядюшки. Захар припарковался во дворе, достал покупки и мою сумку и поднялся со мной на второй этаж. А когда я открыла дверь своим ключом, хотел войти. Я преградила ему путь, стоя на пороге. Спасибо, дальше я сама Вежливо кивнула, пытаясь отобрать свои вещи. Пакеты тяжелая. своя ноша не тянет. Отдай. Ладно, я оставлю все на пороге. Я подозрительно уставилась в кристально честные глаза Давыдова и сделала шаг в сторону. Но этот деятель, спокойно миновав прихожую, прямым курсом потопал в кухню. Оставил на полу спортивную сумку, а продукты сгрузил на стол. И пока я соображала, как его из квартиры вытурить, спокойно принялся разбирать пакеты. Кажется, у меня задергался глаз. Захлопнув входную дверь и громко-топая, отправилась выяснять, насколько зашкалил борзометр Давыдова. Ты что делаешь? поинтересовалась я, скрестив руки на груди. Это можно трактовать двояко, ничуть не смутившись, спросил Захар, убирая курицу в морозильник. Никогда таких нахалов не встречала. И только попробуй сказать, что я тебе за доставку и раскладку продуктов буду должна. Ты сама это сказала. В такт первому стал дергаться второй. Мне нужно уехать ненадолго, оповестил меня Захар. Позже заеду и проверю, как у тебя тут дела. Думала я в тот момент громко и матом, таким, который приличной девушке знать вообще не стоит. До вечера. «Анечка!» — томно промурлыкал Захар, оказавшись рядом, слишком близко, нагло вторгаясь в мое личное пространство. Пока, прошептала я, сглатывая невесть откуда взявшийся ком в горле. Входная дверь захлопнулась, оповещая, что Давыдов покинул чужую жилплощадь. А я нервно выдохнула. За что мне такое пристальное внимание? Ну, Сережа!»